Глава шестая. О Феоноре и освобождении Мелькора. И вот три народа Эльдар собрались наконец в Валиноре. Мелькор же был закован в цепи. То был полдень благословенного королевства, расцвет его славы и великолепия. Долгий в пересчете лет, но в памяти оставшийся как краткий миг. Те дни эльдар возмужали телесно и духовно, умножились знания и искусство Нолдор, радостно трудились они на протяжении долгих лет, сотворяя немало нового, дивного и прекрасного. Именно тогда Нолдор впервые задумались о создании письменности. Румилем и Териона звали того «мудреца», что первым измыслил письмена, подходящие для запечатления речи и песен. Одни для того, чтобы вырезать их на металле и камне, другие для рисования пером и кистью. В ту пору рожден был в Эльдамаре, в доме короля Териона на вершине Туны, старший из сыновей Финве и самый любимый. Ему дали имя Куру Финве, но мать нарекла его Феанор, дух огня, и так именуется он во всех преданиях Нолдор. Имя матери его было Мириэль, а называли ее Серинде, потому что в совершенстве умела она ткать и шить. Даже среди нолдер не было ей равных в тонком и изящном рукоделии. Великой и радостной была любовь Финве и Мириэли, ибо зародилась она в благословенном королевстве в блаженные дни. Но вынашивая сына Мириэль изнемогла духом и телом, и после рождения его затасковала об освобождении от бремени жизни». И дав сыну имя, — она сказала Финве. Никогда более не носить мне дитя, ибо сила, что питала бы жизнь многих, вошла в Феанора. Тогда опечалился Финве, ибо народ Нолдор был юн, и мечтал Финве дать жизни многим детям в благословенной земле Аман. И сказал он: разве нет исцеления в Амане? Здесь все усталые обретают покой. Но Мерейль слабела с каждым днем. и Финве обратился за советом к Манве. Манве же поручил ее заботам Ирму в Лориене. Расставаясь с женой, ненадолго, как он думал, Финвэ был грустен, ибо казалось ему великим несчастьем, что мать должна покинуть сына, и хотя бы первые дни его детства пройдут вдали от нее. «Воистину это несчастье», – отвечала Мириэль, «и я бы плакала, не будь я столь утомлена, но не ставь мне это в вину, как и все то», что, возможно, последует позже. И она удалилась в сады Лориена и погрузилась в сон. Но хотя казалась она спящей, дух ее воистину оставил тело и безмолвно отлетел в чертоги Мандоса. Девы эст ухаживали за телом Мериели, и тлен его не коснулся, но она так и не возвратилась. Долго горевал Финве, часто приходил он в Лориен, и, присев в тени серебристых ив, подле своей жены, звал ее по имени. Но все было напрасно, и в благословенном королевстве один он не знал радости. Прошло время, и он перестал приходить в Лориен. Всю любовь свою обратил тогда Финвэ на своего сына. Феонор рос быстро, как будто пылал в нем тайный огонь. Он был высок, прекрасен ликом и властен нравом. Яркий взгляд его пронзал насквозь, а кудри были словно вороново крыло, Упорно и нетерпеливо добивался он всего, что задумал. Мало кому удавалось переубедить его советом. Никому не удавалось принудить. Среди всех нолдер, что были до и после него, не находилось ему равных. Столь острый ум и умелые руки даровала ему судьба. В юности своей, совершенствуя труд Румиля, он создал письмена, что носят его имя. Впредь эльдер всегда пользовались ими. Именно Феанор первым из Нолдор открыл секрет создания драгоценных камней крупнее и ярче тех, что находят в земле. Первые камни, сделанные Феонором, были бледны и бесцветны, но если касался их звездный свет, они вспыхивали голубым и серебряным огнем, ярче, чем Хэллоуин. Сделал он и другие кристаллы, в которых можно было различать предметы, находящиеся на далеком расстоянии, Различать ясно, хотя и уменьшенными, как если бы, глядя взором орлов Манве, не знали покоя ни руки, ни ум Феанора. Еще в ранней юности он женился на Норданелле, дочери искусного кузнеца по имени Махтан. Он был из тех Нолдор, кого особо отмечал Аоле. От Махтана научился Феанор многим секретам в работе с металлом и камнем. Норданель тоже обладала твердой волей. но, в отличие от Феонора, наделена была и терпением. Она стремилась понимать других, а не подчинять их себе. Поначалу она сдерживала мужа, когда огонь в его сердце разгорался слишком жарко. Но позднейшие его деяния огорчали ее, и они стали чужими друг другу. Семерых сыновей родила она Феонору. Некоторые унаследовали ее нрав, но не все. И случилось так, что Финвэ женился во второй раз – на Индис Прекрасной. Она была из народа Ваньер и приходилась близкой родственницей Ингве, верховному королю, золотоволосая и статная, во всем непохожая похожая на Мериэль. Всей душой полюбил ее Финве и вновь обрел радость. Но тень Мериэли по-прежнему незримо присутствовала в доме Финве и в сердце его. Над всеми, кто был ему дорог в мыслях его, господствовал Фианор. Не обрадовало Феанора свадьба его отца, и не питал он большой любви к Индис и к сыновьям ее, Фингалфину и Фенарфину. Он жил отдельно от них, исследуя землю Амана и посвящая все свое время овладению знаниями и занятиям ремеслами, столь ему милыми. Многие считали, что разлад в доме Финве стал причиной всех приключившихся под бедствий, что навлек на свой народ Феанор. и полагали эльфы, что если бы Финвэ примирился с потерей и нашел утешение в заботах о своем могучем сыне, иными были бы поступки Феонора, и не случилось бы непоправимого зла, ибо в памяти Нолдор навечно запечатлелись скорбь и распря дома Финвэ. Однако дети Индис, а также и их дети, немало возвеличены и прославлены, и не будь их, отчасти умолилась бы и померкла история эльдар. И пока в делах радостного созидания текли дни Феонора и мастеров Нолдор, и не предвиделось трудам их ни конца, ни края, пока росли и взрослели сыновья Индис, полдень Валенера клонился к закату. Ибо истек срок наказания Мелькора, как и было то назначено Валар. Три века пробыл он в одиночестве, заточенный в узилище Мандоса. Наконец, как и обещал некогда Манве, Его снова привели перед троны Валор, и взглянул он на их величие и радость, и зависть запылала в его сердце. Взглянул он на детей Илуватара, что пребывали у престола могучих, и охватила его ненависть. Взглянул он на бесчетные драгоценные камни, сиявшие ярким светом, и взолкал их, но не выдал он своих мыслей и отложил на время мщения». Перед вратами Валмара Мелькор смиренно пал к ногам Манве и взмолился о прощении. И клялся, что если бы позволили ему быть лишь последним среди свободного народа Валинора, он стал бы помогать Валар во всех их трудах, главным же образом в исцелении многих ран, что нанес некогда миру. И неенно присоединила свой голос к его просьбе, Мандеса же хранил молчание. И Манве даровал ему прощение». Однако до поры Валар не желали отпускать его из-под своего бдительного надзора, и вынужден был Мелькор поселиться в стенах Валмора. Но благими казались все слова его и деяния в то время. И Валар, и Эльдар на пользу шли помощь его и совет, будь искали они таковых. И потому в скорости позволили Мелькору свободно бродить по земле, и уверился Манве, что Мелькор исцелился от зла. Ибо сам Манве зла был чужд и не мог понять его сути, и знал он, что изначально в помыслах Илуватара Мелькор был во всем равен ему. Не постиг Манве глубин сер сердца Мелькора и не ведал, что давно уже в этом сердце иссякла любовь, но не обманулся Улма, и Тулкас сжимал кулаки всякий раз, как проходил мимо Мелькор, его заклятый враг. ибо нелегко пробудить ярость Тулкаса, но и забывает он не скоро. Однако они повиновались решению Манве, ибо тот, кто защищает законную власть против бунта, не должен бунтовать сам. В глубине души Мелькор более всего ненавидел Эльдар, потому что были они прекрасны и радостны, и еще потому, что в них видел он причину выступления Валар и собственного низвержения – Но тем более старался он выказать им свою любовь и искать их дружбы, и предлагал он им свои познания и помощь во всех их великих начинаниях. Ваньер, правда, не доверяли ему, ибо довольны им было света дерев. А на Телере Мелькор почти не обращал внимания, почитая их вовсе бесполезными, орудиями слишком слабыми для замыслов его. Но Нолдор восторгались сокровенными знаниями, что открывал им Мелькор, И некоторые склоняли слух свой к словам, какие бы и лучшие, никогда им не слышать. Действительно, Мелькор утверждал после, что Фианор многому научился от него в тайне и что это он, Мелькор, наставлял его в воплощении величайшего из его трудов. Но то была ложь, порожденная завистью и алчностью, ибо никто из эльдариев не ненавидел Мелькора больше, нежели Фианор, сын Финве. первым нарекший его Морготом. Хоть и запутался Феанор в тенетах злобы Мелькора против Валар, не вел он с ним бесед и не принимал от него советов, ибо Феанор движим был только пламенем своего сердца. Трудился он скоро и в одиночестве, и никого из живущих в Амане малых ли, великих ли, не просил о помощи и не искал ничьего совета, кроме Нертанели, мудрой своей жены, и то лишь на краткий срок».